Герард Клейн сидел в кресле и задумчиво смотрел на рыбок, не спеша плавающих среди искусственных водорослей. Пламя плясало в чаше камина, и это зрелище, подводные жизни и танцы огня над ней, завораживало. А еще отлично успокаивало и упорядочивало мысли. На первый взгляд все прекрасно сходилось. Субличность Лэнгли вписывалась в общую картину событий очень даже изящно. Чуть-чуть поэкспериментировать с ней, чтобы определить, на что срабатывает. Выяснить, кем подсажены, и вот он, отличный канал дезинформации. А уж моральный облик объекта, подвергшегося подсадке, и вовсе на загляденье. Откровенная посредственность, прорвавшаяся к верхним эшелонам корпоративной элиты благодаря поистине бульдожье-хватке и невероятной ловкости в приписывании себе чужих достижений. Равно как и спихивании на других своих провалов. Хотели слухи, будто даже патрон агента Ленгли сильно сожалел, что когда-то, поддался этой способности своего протеже. Польза корпорации от такого сотрудника мизер. Зато вреда, которую он наносит, затаптывая других, более толковых, уйма. Хорошо, что все быстро разрешилось. Но не давали покоя кое-какие мелочи, выпадающие из общей картины событий. Вот, например, что Эледа, пусть молодая, но отлично воспитанная девушка из элитарной семьи, могла найти в этом Лэнгли? Зачем она с ним связалась? С какой целью? Чью игру играет? Наручники, опять же, найденные на месте гибели объекта. С какого перепоя секторальный рейдер воспользовался таким странным спецсредством? Почему не надел на девчонку одноразовое, пластиковое, которое и легче, и удобней? Почему Эльяда так легко согласилась следить за своим любовником? Верность корпорации? Не смешите. Хотя, конечно, выторговала она себе за это более чем приличный бонус. И все равно странно. Разумеется, вердикт по произошедшему уже вынесен и отправлен в центр. Утечки из-за субличности Джеда Лэнгли, перевод его на спецпрограмму, с остальными пусть разбирается непосредственное руководство, материалы переданы. Но за 50 с лишним лет жизни, из которых 30 приходилось на работу с людьми, Герард прекрасно усвоил ряд элементарных истин. И одной из самых важных была самая же простая. Тот, кто верит первой, пусть и самой правдоподобной версии, на своем посту долго не удержится. Как этот самый Лэнгли. Клейн, наконец, оторвал взгляд от аквариума, встал и прошел в кабинет. Достал из ящика стола блокнот со стилом, после чего снова вернулся в гостиную. На листе беспорядочно возникли записи. Наручники Эледа Ховерс, Лэнгли. В сторонке, в большом круге, образцы фиалки и стрелочка за край листа. Затем Герард внезапно прервался и замер, устремив невидящий взгляд в пустоту. После чего, осторожно, будто боясь спугнуть возникшее озарение, написал вверху листа «Фиалка», а рядом «Зета-центр». Посмотрел задумчиво на то, что получилось, после чего усмехнулся, выдернул лист из середины и написал первый пункт «Найти Керро».